грэм чувствовал что каким-то образом заслужил то что последует дальше чем бы оно ни оказалось конечно это обходилось дороже ведь куриная кровь морала простыне впрочем за девственницу в любом случае платили больше а у борделей наверное была договоренность с прачешными о скидках Простыней ведь у них былонесчесть верно продолжающееся молчание грэма которым он выражал, что понимает потребность н в агрессивности, ей представилась трусостью. «Тряпка» промелькнула у нее в мозгу. «Гребанная тряпка», — подумала она, грёбаная «гребанная тряпка». Интересно, а прачечные действительно знали, что обслуживают бордели? То есть, по-твоему, они использовали для этих простынь больше отбеливателей? Например, говорили...